Глава 27. В гостях у Люцифера. Перспектива встречи с Люцифером так захватила мои мысли, что я даже позабыла о том, что Гард упомянул моего отца, который вдруг объявился после стольких лет. Когда вспомнила, демон на уж лет простыл, а около меня начали суетиться служанки. Извольте выбрать платье, госпожа. Одна из них склонилась рядом со мной в таком низком поклоне, что пышный кружева на её груди едва не коснулись пола. Как вам такие? Повела рукой в сторону девушек, которая выстроилась в ряд, бережно держа изумительные наряды. Я загляделась, ведь даже в витринах самых дорогих магазинов Нордштада не видела таких. Разве что Камила, наверное, могла бы сеглядь в этом великолепии в нашем маленьком городке. Мы молчание сочли ответом, и через минуту девушки продемонстрировали новые наряды. Старшая, как я поняла, при этом внимательно вглядывалась в мое лицо. «Простите за дерзость, госпожа!» Она улыбнулась заискивающе. «Могу ли предложить вам лучшее из лучших?» «Как вас зовут?» «Матильда, госпожа». «Оденьте меня так, как полагается, Матильда. Пожалуйста». Попросила я и призналась. «Боюсь я ни черта, ни смыслю в том, как полагается выглядеть на таком мероприятии». «Благодарю за доверие». Кружева вновь отправились подметать пол. «Результат вас непременно обрадует. Гарантирую». Она хлопнула в ладоши. «Золотое платье сюда. Живо!» Пошевеливайтесь, и туфли, и заколки в тон, и бриллианты несите быстрее. Мне осталось лишь послушно поднимать руки вверх, садиться или вставать, когда потребуется, закрывать глаза, чтобы мерцающая пудра не попала куда не надо. Что я вообще тут делаю? вздохнула, сдохнувшись. А что, если окажется, что кто-то ошибся? Я вовсе не дочь этого таинственно влиятельного человека, как говорил Гарт. Представила, как с меня срывают бриллианты, похожие на мерцающие капельки огня. Платье, шишущее, словно разозлённая кобра, раздуло клобук. Готоси кусить того, кто я потревожил. А потом бедную Изи самозванку пинками выкидывают из лебединого замка на мороз. Топай домой, детка, тебе тут не место. Честно говоря, я бы даже обрадовалась этому. Привычная жизнь мне дорога. Никогда не гналась за роскошью или тем, чтобы предомно рошаркивались и изгибались в три погибели. К чему эта ерунда? Человек не становится достойным поклонения только из-за того, что его угоразило родиться золотой поварёшкой в заду. «Закончили, госпожа! Изволите полюбоваться собой?» «Да», — я кивнула смущенно. «Не то чтобы полюбоваться, просто, как любой девушке, мне всё же надо видеть, как я выгляжу. Чтобы быть уверенной в себе, вряд ли найдётся барышня, способная выйти из дома, хотя бы мельком, не бросив взгляд на своё отражение». «Ух ты!» Не совсем воспитанно выдохнула я, когда передо мной поставили зеркало в полный рост. Кто эта девушка? Она светилась, будто золотистый свет струился изнутри. Причиной тому были вовсе не великолепное платье из золотистого шёлка, подкрито затейливой вышивкой в жемчужных тонах, и даже не драгоценности, обвивающие шею и плетёные волосы, поднятые в высокую причёску. Я чувствовала это внутри, неведомую доселе силу. Она ворочалась внутри, словно ей было тесно. тянулась ко мне с любопытством и доверчиво, будто грациозный прекрасный хищник. Я видела её отражение в своих глазах, ничуть не пугаясь, потому что во мне жило глубинное знание, что эта первозданная, невинная мощь не причинит вреда, ведь отныне она часть меня, или уже скорее это и есть новая я. Далеко идти на бал не пришлось, даже из дома выходить не потребовалось. Оказалось, что нужно лишь перейти в другое крыло замка, миновав длиннющий коридор в котором завывал сквозняк и вестоновались огоньки лампадок на стенах. Ещё низко смежных комнат, по лестнице вниз, а потом вдруг и не заметила, как передо мной, подобно раскрывшемуся на встречу солнцу цветку, засияла во всём своём великолепии и блеске бал. Паркет блестел, отражая мерцав огоньи, разлитых по залу, делая пол похожим на белоснежную реку, по которой скользили разодетые дамы. Все цвета радуги, немыслимые фасоны, яркие украшения Всё это затмевало их самих. Миша разглядеть под этой дорогостоящей бутафорией самого человека. Мужчина была проще. Костюмы и фраки всё же предусматривали сдержанную цветовую гамму, от белого до чёрного. Она казалась строгой, даже чопорной, на фоне женского легкомысленного разнотравья и буйства фантазий. Прочим, сильная половина тоже не скупилась на украшения и отыгрывалась на галстуках, шейных платках, пуговицах и прочих милых мурскому сердцу аксессуарах. Не говоря уже о том, как блестели ботинки и головы с самыми модными укладками. Добро пожаловать, госпожа Изабелла. Ко мне подошёл гард. Я приняла его руку и спустилась с последних ступенек. Позвольте отметить, юная леди, вы изумительно хороши. На месте продолжал мрлыкать комплименты, но мне было не до него, потому что я увидела Демяна. Нет, не так. Взглянул с него провалилась, утонула Это более подходящие слова, чтобы описать то, что я почувствовала, встретившись с ним глазами. Мой взгляд налетел на него, как птичка на сеть, запутался в нём, трепыхаясь, сводя с ума и одновременно не желая выбираться из коварной ловушки. Под кожей сладкой болью разлилась нега. Хотелось потянуться всем телом и застонать, чувствуя, как это безумное ощущение, на грани всех возможных чувств, течёт по венам всё быстрее и быстрее. И он здесь. Гард загородил Дэмиана, вырув меня из его лап. — Простите, госпожа Изабелла. — Ничего. Пробромотала, увидев, как Дэмиан попытался подойти ко мне. Но дюжи, шкафчики Гарда преградили ему путь. Официальная часть была недолгой. Поздравления, речи, традиционные тосты в честь наступающего Нового года. А потом наместник подошел ко мне с тарелочкой, полной разнообразных тарталеток и бокалом сока. — Вам надлежит подкрепиться, госпожа Изабелла. Он протянул мне закуски. И "Не спорте, это обязательно. Вам нужны силы перед тем, что предстоит". "О чём вы?" я послушно отправила в рот несколько будто бродиков, не замечая вкуса. "Сейчас узнаете". Он убедился, что сок отправился следом за закусками, мультарёно кивнул, но не дать мне взять, заботливо папочка, и подхватила меня под локоть. Мы покинули праздник, выйдя в незаметную дверь за спиной оркестра, наполняющего зал переливами музыки. Миновали тёмный коридор и оказались в зале поменьше. Здесь было довольно тихо. Звуки шумного праздника затихли, стоило двери за нашими спинами закрыться. В центре большой комнаты стоял Демян. Резко развернувшись, он зашагал ко мне. Но Гард шагнул вперёд. "Изи, нам нужно поговорить". Попытавшись оттолкнуть его, крикнул мой Демян. "Нет, не мой. Больше он не мой. Вам не о чем говорить с госпожой Изабеллой", рявкнул наместник. "Угомонитесь!" «Мы здесь с другой целью. Смотрите!» Он кивком указал на сияние, которое разгоралось в центре зала. Начало похоже на риолу свечи. Она загустела, налилось почти непереносимой для глаз яркостью, превратившись в алый шар. Воздух задрожал от гудения, которое становилось все громче, пока шар не растекся в овал, выкинутый к потолку. Середина замигала, а потом в проеме стала видна другая комната. «Так вот, какие они порталы!» «Прошу вас, госпожа Изабелла!» Гард повёл рукой в сторону двери в преисподнюю. «Ничего не бойтесь, пожалуйста. Она не из трусливых», — робормотал Дэмиан. Покосившись на демона, я промолчала и сделала шаг к порталу. Из него на меня вдохнуло теплом и сладковатым ароматом ванили. «Странное первое впечатление об Аде, однако», — хмыкнула я и помедля вшагнула вперёд. «Здравствуй, преисподняя. Посмотрим, что за сюрпризы ты нам преподнесёшь». Вспышка иголочками прошлась по коже. «Ага». Необычное сияние отмечено боковым зрением, длилось лишь секунду. Я не успела и выдохнуть, как уже стояла на паркете в комнате, которая зазывно мигала из портала. Надо же, самый обычный паркет, в точности такой же, как в нашем мире. Мысль застряла в голове, не давая отвести глаз от пола. Сознание сбоило, цепляясь за несущественные детали, дабы примириться или, скорее уж, вовсе не думать о том, что только я прошла через портал в гости к Люциферу. Изи. Голос Дэмьяна заставил вздрогнуть «Ты безумно прекрасна!» Его рука сжала мою ладонь, но я тут же отступила от него на несколько шагов. То, что мы находимся в преисподней, не даёт ему никакого права прикасаться ко мне. Сейчас вообще не до него. «Изи, позволь объяснить!» — упорствовал демон. «Всё не так, как ты думаешь. В том, что касается новогоднего марафона, всё не так, как выглядит, поверь мне. Я сделал это, чтобы...» «Замолчи!» — пошипел и перебив. Не желаю ничего слушать. Внутри полыхнула вспышка ярости, госто замешанная на боли от его предательства, которая продолжала терзать мою душу, окуная её в огонь снова и снова. Отстаньят, добро пожаловать. Приятный мужской голос, глубокий, наполненный силой, заставил замолчать нас обоих. Очертания силуэта проступили из воздуха, будто сотканные с сумерками. Мы с Демем намуставились на мужчину, который проявлялся перед нами. Высокий, во всём чёрном, белые волосы до плеч, но это всё было неважным. Лишь мельком отмеченными деталями, потому что взгляд, сквозьну по всему остальному, замирал на его лице с глазами льдинками цвета призрачно-голубых небес, тех самых, с которых его изгнали. "Приветствую вас, Изабелла", улыбка загнула тонкие губы люцефера. "Это он", уверенность вспыхнула в груди ярким маяком в чернильно-тёмной ночи. "Благодарю", тихо ответила я. Проходите. Мужчина повёл рукой в направлении камина, в котором бился белёсым сердцем, непривычное моему восприятию огонь. Сильный, глубокий голос жреца Фера потянул к себе, и ноги сами шагнули вперёд. Я подошла к домкреслам, которые были развёрнуты к пламени, и провела рукой по резным спинкам насыщенно кровавого цвета. Кончики пальцев скользили по гладкой и тёплой, даже горячей поверхности. А следом также скользили в даль и мои мысли, вспоминали сказки о кабинете повелителя в преисподней. о том, что стулья там сделаны из костей драконов, когда-то побеждённых им. Стены обвиты хищёй, а трон, на котором восседает хозяин всего этого великолепия, это огромный череп императора из гношей в никуда драконов, могучего валараха. Это вовсе не сказки. Шипнул лицефер, встав за моей спиной. Желаете экскурсию, Изабелла? Нет, спасибо, прошептала я, обернувшись и обнаружив, что он стоит так близко, что я слышу его дыхание. «Если передумаете, то приходите. Вы знаете, где меня искать». Прозрачь на голубых глазах протаяла улыбка. «Надо же, хозяин происподней умеет шутить». «Итак, мои уважаемые победители марафона...» Он посмотрел на Демиана. «Я поздравляю вас, дошедших до финала. Пришло время заветного желания. Я слушаю вас, Делла Фонтен. Хотя догадываюсь, чего именно вы попросите». — Думаю, мне удастся вас удивить, повелитель, — пробормотал демон. — Попробуйте. Люцифер склонил голову на бок с любопытством, на него глядя. — Я прошу вас не разделять детей из приюта имени Изабелла Рошель. Ровным тоном произнес Демиан. — Пусть они останутся одной дружной семьей. В тишине, которая как желе наполнила комнату, было слышно лишь потрескивание поления в камине. И даже огонь, казалось, притих. сукожившись и не желая привлекать к себе внимания. Мне тоже, признаюсь, захотелось стать маленькой, незаметной и ускользнуть отсюда, пока не стало слишком поздно. Я посмотрел на хозяина ада, но понять хоть что-то по его лицу не представлялось возможным. Он молчал, не сводя глаз, с Демиана. Тот тоже не отводил взгляда. Внешне казался спокойным, но по застрившимся скулам и плотно сжатым губам было видно, что демон готов к любому повороту событий. «Вы...» понимаете, что рискуете сейчас всем. Фонтейн. Обранил Люцифер. Тихо, но заставит меня вздрогнуть и только в этот момент сообразить, чего море стоит такая дерзость моему демону. И именно от этого он и берёг меня, не дав победить в новогоднем состязании, чтобы гнев повелителя преисподней не обрушился на неразумную голову любимой. Понимаю. От этого демона. Ну раз уж мне как победителю марафона Дозволено озвучить вам своё самое заветное желание. Кто и такой, что болгать, немного лести никогда не помешает, верно? С тонких губ хозяина ада сорвался смешок. Особенно когда на кону стоит всё, включая вашу жизнь. Приму любое ваше решение, повелитель, с надлежащим смирением. Отправитесь на казнь с улыбкой, уточнил тот. Именно так. Казнь Какая ещё казнь? Я почувствовала, как душа наполняется ужасом. По телу пробежала противная, горячая волна. Только сейчас осознала, что в комнате довольно жарко. На лбу выступили бисеринки пота. Собравшись в каплю, они скользнули по виску и прочертили влажную полоску на лице. Он не виноват, вскрикнула я, сделав шаг вперёд. Прошу вас, не наказывайте его. Демина озвучил не своё желание, а моё. Уже не понимая, что несу, я зачистила, вывалил он Рецифера все подряд. И победила в марафоне, на самом деле тоже я. Он лишь украл одну из вещичек почти на финише. Обманул меня, чтобы я не пришла первой и не потребовала от вас оставить приют в покое». «Выходит, Файнтейн победил нечестно?» Бровь повелителя преисподней изогнулась. «Да, да», — закивала, подтверждая, и еще не понимая, в какую ловушку угодила. «Обманул вас, Изабелла». «Уточни, ну, Люцифер». «Да». «А значит, обманул и меня». «Что?» Я рассеянно посмотрела на него. «Нет, он вас не обманывал», пробормотал, запутавшись. «Как так? Если победа в марафоне была нечестной, следовательно Фонтейн обманул всех, включая меня. Что, по-вашему, может его извинить в такой ситуации?» «То, что он сделал это из любви». Вы прилая, чтобы спасти меня. Или ж тогда поняла, что натворила. Думаете, это достаточно веская причина сохранить ему жизнь? Глаза лицефера пристально вгляделись в моё лицо. В них был интерес, затаённая грость и столько боли, что я вздохнула с утонув в ней, колка, яркая и едкая. Почему? Женщина всегда прощает того, кому отдала своё сердце. Тихо сказал он, А потом повёл рукой, будто отгонял невидимое насекомое. "Спи", тихо прошептал мужчина, и свет опять померк.